Глава 25. Рианон. Следующие дни мы с Марной провели в нашей комнате, занимаясь чудесным ничего не деланием. Мужчины искали подходящий обоз, кто едет в нужную нам сторону. Нам же оставалось лишь отсыпаться, чему мы с удовольствием посвятили большую часть времени, спускаясь в общий зал только поесть. На второй день служанки натаскали нам здоровую бадью горячей воды, и мы отмылись сразу за всю неделю назад и неделю вперед, сидя в широкой лохане, пока вода совсем не остыла. Наконец обоз был найден. Об оплате договорились, и утром третьего дня мы тряслись в последней телеге небольшого каравана из шести повозок. Их хозяином был смешливый мужик по имени Торстон, круглый, как колобок, и подвижный, точно ртуть. даже удивительно при его габаритах. Несмотря на его любовь к хорошим и не очень шуткам, своих слуг он держал в строгости, и в обозе был всегда порядок. Ехали мы по утвержденному хозяином распорядку дня. Подъем в шесть утра и еще затемно. До полудня в дороге, потом обед и следующая стоянка уже на ночь. Когда могли, останавливались в трактирах, а нет, спали прямо на телегах. Торстен вёз тюки ткани, и ночевать на них было теплее, чем на промерзшей земле. Серый, невзрачный бисер дней нанизывался на нити зимы один за одним. Мерно покачиваясь в такт движению телеги, не хотелось даже разговаривать. Мы просто глазели по сторонам, кутаясь в теплые плащи, и слушали рассказы и шутки, и прибаутки Торстена, который, кажется, не замолкал ни на минуту, горцуя на своей лошадке от начала обоза в конец. «Сегодня смотрите в оба», — нарушил молчание Тейрон. «Заночуем возле леса, по пути все меньше трактиров». «Чего ты опасаешься?» — спросила я. «Хольди, мне кажется, заметил вчера какое-то движение параллельно нашему». Отобьемся! беспечно махнул рукой Ингвар. «Не сравнивай с прошлой встречей», — сердито ответил демон. «Ледяные духи входят в полную силу». И справиться с ними не так-то просто. Считай, что тогда в лесу была ваша тренировка. Сейчас Хольди гораздо проворней и намного опасней. Спать будем по очереди. Даже в дороге Тейрон не забыл про наши тренировки. В обед после еды мы уединялись на какой-нибудь полянке и вдоволь махали деревянными палками, заменяющие нам мечи. Тело пело, кровь быстрее бежала по жилам, и настроение поднималось. Люди Торстена не лезли к нам с расспросами, хотя понимали, что мы слишком молоды для практикующих магов. Однако их город, Боргер, находился у северных границ Торвальда и желающих сопровождать обозы почти не было. Сегодня, как обычно после тренировки, мы устроились на телеге, собираясь немного вздревнуть, пока темнота не окутала весь мир, стирая краски и помогая хищникам отыскать свою добычу. Проснулась я, когда начало темнеть. Похолодало, и деревья растущего вдоль дороги леса оделись имием. Ярко светила луна, так что Торстен решил проехать еще немного, отыскивая подходящее место для стоянки. Искомое нашлось через пару часов. Поляна на опушке, отделённая от леса высоким буреломом, отличная защита от волков, но не от ледяных духов. Телеги поставили полукругом, а в центре развели высокий костер. Все вместе мы насобирали целую гору хвороста, чтобы хватило на всю ночь. Возницы занялись приготовлением ужина, а охранники проверяли окрестности и готовили места для ночлега. Вроде и поляна хорошая, почесал затылок Торстон, а на душе неспокойно. Мы сегодня будем спать по очереди, успокоил его Тейрон. Демон все это время ходил, не снимая капюшона. и закрывая нижнюю половину лица широким шарфом. «Вы уж постарайтесь, данный маги, кивнул купец. «В долгу не останусь. В прошлом году у меня, считай, половину возницы за одну ночь заморозили. Еле до боргера добрались. Хорошо хоть лошади уцелели, а то на себе бы груз тащили». Из-за веток поверху бурелома мне почудилось едва заметное смазанное движение. Как ни напрягала я глаза, но ничего разглядеть не удалось. Пожав плечами, отвернулась к костру, отогреваясь на ночь вперед. Скоро все стали укладываться, постепенно стихли голоса, и лишь за вой волков нарушал тишину леса до поскрипывания деревьев на морозе. Рианон, толкнул меня Ингвар, «Поднимайся! Кажется, у нас гости!» Он указал пальцем в сторону бурелома, туда, где и мне давичи почудилось движение. Держа на готове заклинания огня, Мы потихоньку, стараясь не шуметь, подобрались поближе. «Может, стоило разбудить Марну и Тейрона?» отмахнулся отмахнул Сингвар. «Начнётся заварушка, сами проснутся». Всё вокруг переливалось в свете луны бриллиантовым блеском. В таком освещении разглядеть мерцание Хольди сложно. Мы замерли, стараясь приметить даже малейшее движение. На секунду за ближайшим деревом мелькнула вспышка и пропала. Там, присмотрись, указала я Ингвару. А сама расфокусировала взгляд как при медитации, в таком состоянии боковое зрение срабатывает гораздо надежнее и быстрее. Снова что-то промелькнуло, и спустя пару секунд я заметила мерцающие сгустки, двигающиеся с невероятной скоростью. Понятно, почему мы их не могли засечь. Справа! шепнула на ухо Ингвару. Двигаются очень быстро. Среди блеска ини и снега. Задача становилась архи-сложной. «Бегом!» — пихнула я друга в бок. «Будем Тейрона. Сдается мне ему увидеть их гораздо легче». Отступая потихоньку задом к обозу, мы дошли до телеги, на которой спал демон. «Вставай!» — дернула я его за ногу. Тейрон тут же подскочил, будто и не спал вовсе. «Впереди за буреломом, подсказала я ему направление, отходя к другой повозке, на которой спала Марна. Скоро и подруга была на ногах. Бутить остальных не стали. Толку от обычных людей не будет, только лишняя суматоха. Я подбросила хвороста в костер, и тот запелыхел осветив поляну до самых деревьев. Мы встали спина к спине, высматривая ледяных духов. «А если поставить огненный щит, как тогда в Тройдоне? – спросил Ингвар. «И спалим лес», — усмехнулся теран «То-то нам местные благодарны будут». потом бы от них ноги унести. Много сил в заклятии не вливайте. Поджоги нам не нужны». Один из духов, осмелев, метнулся к телеге в окружную, но был настигнут заклятием Тейрона. Противно запищав, он осыпался снежной пылью. На обозах началось шевеление. К нам подбежал взволнованный Торстен. «Хольди, это они!» «Мы знаем», — огрызнулся демон. «Разжигайте костры вдоль обоза. Не подпускайте их к лошадям». Люди пусть берут ветки, поджигают. Скоро наша стоянка напоминала какое-то фаер-шоу. Загорелась цепочка костров. Люди ходили вдоль телег с пылающими ветками в руках. Ночь стала светлее дня. Демон легко взбежал на стену из поваленных деревьев, что защищало нас от леса, и с его рук одновременно сорвались два огненных шара. От визга Хольди заложила уши. Тейрон спустился к нам. Их много, пока они еще медлят, но к рассвету осмелеют. «Может, покромсаем их, как ты?» — предложил им Гвар. «Не советую», — мотнул головой демон. Набросятся скопом, и пиши пропала. Мне на руку сыграла неожиданность. Хольди метались за стеной бурелома, то кидаясь в нашу сторону, тот влетая назад. Марна метнула огненную руну, но промахнулась и чуть не подожгла сухие поваленные деревья. «Осторожней!» Ингвар встал рядом с ней. «Подпалим здесь всё». Наконец, ледяным духом надоело бездействие. Они начали хаотичное наступление, то ныряя в снег, то появляясь из-под него в самых неожиданных местах. Мы отбили первую атаку, уничтожив еще двоих. От визга боль пульсировала в голове. Начинали ныть зубы. «Топите снег!» Высокий Наст был только на руку ледяным духом. «Они пробираются под ним!» Люди поджигали толстые ветви, приближая к земле. Мы втроем создали что-то наподобие огненной сетки, лишь чуть заполнив ее силой. Скоро поляна начала очищаться от наста, а духи расферепели. К нам метнулось пятеро. Быстро, как ветер, едва удалось уничтожить одного. И тут краем глаза заметило движение сбоку. Холди обошел обоз справа и накинулся со спины на одного из возниц. Мужчина раскрыл рот в немом крике. Я бросилась к нему, но не успела. На моих глазах у него остекленели и побелели зрачки, лицо словно иссохло, покрывая синим. От злости накачала огненную руну слишком сильно, метнула в ледяного духа. Тот заверещал, почти добравшись до деревьев и рассыпавшись на снежинке уже под ветвью. Но мои руны еще пульсировала и, столкнувшись с землей, взорвалась в перверком, разбрызгивая огоньки вокруг на несколько метров. Кольди отступили, а Тейрон принялся тушить занявшиеся ветви. «Полегче, Рианон. Он чуть диковато усмехнулся. «Тактика отличная, но больно взрывоопасная. Это со злости. Помни...» Подошел ко мне вплотную демон. «Побеждает лишь тот маг, который умеет обуздать свои эмоции». Он внезапно провел по моим волосам, заправив непослушную прядь за ухо. «Будь осторожнее, отчаянная». Улыбнулся он с неожиданной нежностью и поспешил к другому концу обоза. «Я замерла, не в силах скрыть удивление и волнения. Демон просто выбивал меня из клеи!» «Риан, сзади!» — крикнула Марна. Обернувшись, увидела Хольди, подобравшегося ко мне почти вплотную. От неожиданности метнула в него сгусток сырой силы на одних рефлексах. Дух странно дернулся, а потом стал будто плотнее, через секунду обратившись в большую сосульку. Я удивленно взглянула на свое творение, подошла поближе, пнула ногой. Обычный кусок льда. Надо же! Тейрон снова метнулся наверх по бурелому и чуть не кубарем скатился вниз. Рианон поднялся демон, отплевываясь от снега. Они все обратились в сосульки. «Как так?» — Опешила немного. «Чтоб я знал!» Тейрон обошел обоз, затем снова поднялся по наваленным стволам. Прошелся вдоль нашей естественной ограды и спустился. «Ни одного!» — в голосе демона звучало изумление. «Впервые вижу такое». «Что ты сделала?» «Не знаю». Я присела на бревно, собираясь с мыслями. Метнула сырой силой. Демон задумался, вышагивая по поляне взад и вперед. Народ уже укладывался вновь, как только услышали от Ингвара, что опасность миновала. Ночь коротка, всем хотелось выспаться. Но костры тушить не стали, выставив удвоенную охрану. Тейрон сел рядом со мной. «Когда ты увидела Хольди, о чем подумала?» «Не помню, все произошло так быстро. Хотела, чтобы он остановился, замер, застыл». «Так я и думал. Мы с каждым днем все ближе к Яронведу. и магия твоя растёт. Этины могут колдовать без сложных пасов, лишь силой четко сформулированной мысли, если по-другому намерения. Демон, который даже сидя возвышался надо мной, стянул шарф с лица, облизнув чувственные губы, и наклонился ко мне, обжигая горячим дыханием. Сердце отчаянно затрепетало. «Будь осторожна со своими желаниями, Рианон. Они могут исполниться». костре звонко хрустнула ветка, и мы отшатнулись друг от друга, как школьники, застуканные за первым поцелуем. Смутившись, я что-то пробормотала в ответ и ушла к своей телеге. Забралась в нее и пыталась уснуть, а перед глазами виднелось до сих пор лицо демона, горящий взгляд и алые губы.